Регина Грёз. «Конфетки-бараночки». Читает Надежда Головина. Глава первая. «Семейные тайны». Рассказ «Конфетки-бараночки». Алёны. Честно сказать, не ожидала, что баба Шура оставит Ажогинскую усадьбу мне одной. А уж как мама была разочарована, прочитав завещание. Расстроилась, обиделась, аккуратно всплакнула, чтобы не размазать на глазах краску. Маме моей немного за 60, но ещё молодница, потому что есть интересный состоятельный любовник. который даже иногда замуж зовёт. Я его прекрасно понимаю. Он старше лет на пять, здоровье подводит, нужна в доме помощница, сиделка. У мамы как раз медицинское образование. Наверное, мама хотела бабушкин домик приподнести в будущий семейный бюджет, как приданое. А теперь придётся со мной договариваться. Ничего, свои люди, сочтёмся. Алён, Ну скажи, почему она так поступила? Терпеливо объясняю. Что ж тут непонятного? Именно я ухаживала за бабулей, когда она слегла. Мама начинает первой. Но я тоже помогала финансово, спорит мамочка. Вы ни в чём не нуждались. Помню, помню. Я предлагаю бабушкин дом продать, а деньги разделить между нами поровну. всё равно не захотим из города перебираться в посёлок. Как считаешь? Разумное решение. Мама заметно приободрилась. Других родственников у нас нет, а так буду спокойно, что тебя никто не обманет. Она многозначительно подмигивает, достаёт пудреницу с зеркальцем и отходит к окну, чтобы поправить макияж. Я наблюдаю за ней с улыбкой. Мама симпатичная. Всегда умело за собой следит, волосы красит и завивает. Недавно сделала татуаж бровей, прошла курс иглоукалывания для повышения стройности и уменьшения аппетита. Посещает спортзал. Одним словом, современная, знойная женщина, мечта престарелых бизнесменов. "Словно угадыв мои мысли, мама вздыхает. Алёна, ты уж меня прости." Ну я чего только не передумала за день. Боялась, что возьмёшь все деньги, укатишь на юг, найдёшь горячего кавалера, он тебя обворует и бросит. Ну успокойся, мам. В 30 лет сложно быть наивной дурёхой. Кофе будешь? Кофе мне нельзя, ты же знаешь. Я от него часто бегаю кое-куда. А когда планируешь разместить на сайте объявление о продаже? Уже обзвонила коллек которые занимаются загородной недвижимостью. Надо скорее решать с домом, соседка сказала. Опять пытались в оりшки залезть, кладыйского телячок нутые. Слухи живучи, заметила мама, и я задала самый болезненный вопрос. А ты уверена, что дедушка не вернётся? У мамы руки опустились на колени, плечи сутулились. «Ох, милая, у меня тоже сердце болит. Старый колдун всегда был на выдумке гораст. Вылезет из реки и потребует свою долю. Может, сменим фамилии, чтобы не нашел, а? Как считаешь, поможет?» «Колдун!» – язвительно усмехнулась я. «И ты в эти сказки веришь? Да брось!» «Отец ни дня официально не работал». а жил на широкую ногу. «Подозрительно», — шепчет мама. «Дедуля скупал по деревням иконы и другие старинные вещи. Потом продавал любителям антиквариата. Имел свои выходы на черный рынок. Неуверенно вспомнила я. И еще клад нашел», — говорят. «Да-да, за это его и утопили», — вздохнула мама. «Наш дед?» Егор Семёнович Третьяков считался в Ожогино неординарной личностью. В быту был строг и скуповат, но любил хорошо выпить и закусить в большой компании, нарядно одеться, погулять с раскрепощёнными женщинами. Гордился тем, что предки его были купцами, утверждал, что с детства его донимает неуёмный коммерческий зуд. Купи на грош выручи полтину. С женой своей, нашей бабушкой Шурой, правда, часто ругался, требовал себе больше прав и свобод, мечтал о возвращении эпохи домостроя, когда женщина во всём покорна мужу и не препятствует интрижкам на стороне. Но 7 лет назад в жизни деда произошли крупные перемены. Как-то сердитый после очередной ссоры, Он взялся копать на задворках дома глубокую яму под туалет и наткнулся в земле на красную кирпичную кладку. Возможно, в царские времена здесь стоял дом зажиточного крестьянина или лавочника. Вот у деда и возникли мыслишки о припрятанном серебришке. Скоро Егор Семёнович поставил на месте ямы добротную избушку, провёл электричество обзавёлся необходимой мебелью и превратился в отшельника. Сутками пропадал в деревянной келье, а бабушка всем соседям говорила, что супруг читает псалтырь и блюдёт строгий пост. Грехи замаливает Ирод, ворчала она на почте, получая скромную пенсию. Любопытные селяне только диву давались: подменили Бойкова старичка на улицу, но, а они, кажется, В магазине водочку не берет. Одиноких моложавых вдовушек не навещает. И бабуля вдруг стала скрытной. Заимела на старости лет шубу из густого светлого меха. На лицо округлилась, в теле поправилась. Родне в город продукты машинами отправляет. Хотя не держит скота и забросила огород. Чудеса! На какие, спрашивается Шиши, расцветают деревенские пенсионеры точно нашли Третьяковый клад подоносы зависливых односельчан наезжала полиция с дедом имела серьёзную беседу но никаких улик сокрытия клада от государства не обнаружилось дважды пытались пожилую пару ограбить забирались в ограду отравили нашего пёсика стариков спасли решётки на окнах крепкие засовы и охотне черужьё после третьей попытки взлома дед завёл парочку свирепых волколадавов а бабашура начала жаловаться на сердце над усадьбой сгустились тучи я в это время закончила учёбу и устроилась работать в риелторском агентстве скворешник в ожогина приезжала редко у мамы закрутился роман с седовласым бизнесменом виктором Хотелось чего-то в жизни успеть наверстать. Бабушка как раз маме свою новую шубу отдала, чтобы сельчанам глаза не мазаулить, так мамины городские подруги убеждали, что это натуральный соболь. Каким образом к деду отшельнику попала столь дорогая вещь? Откуда он брал деревянные бочонки с густым ароматным мёдом, тяжёлые круги сыра и коробки масла? завёрнутого в вощёную бумагу. Легче всего было поверить в колдовство, чародейство, а колдуны порой заканчивают плохо. И вдруг гром посреди пасмурного неба, дедуля пропал. Сначала думали, очередная авантюра, широкая третьяковская душа под старость захотела праздника и вырвалась из семейных тенёт на волю. погуляет, вернётся, как раньше не раз бывало. Однако заплаканная баба Шура на суде предоставила записку, где дедовой рукой было чётко написано: "Жить нынче скучно и маетно, кругом притеснения и нападки, старших не уважают, власть лютует, народи ж качахнет, экология плохая, еда не вкусная". Спешу в райские кущи на орловских высоках. Шурочка со мной ехать отказалась, не хочет вас бросать. Да ей Бог здоровья, страдалице. Дочь, прости, если обижал. Алёнка, внученька родная, любимая, не поминай лихом всё, что скопил ваше. Дедушка всегда претендовал на оригинальность. И напоследок сумел народ о задачить. Местный пьяница Гриша Кочнев на суде заявил, что вместе с Егором Третьяковым 5 мая дегустировал у реки самогон чище слезы. После чего Егор якобы стал жаловаться на тоску, пошёл в сумраке копаться и не выплыл. Тела так и не нашли, но принимая во внимание записку и показания свидетеля, Через полгода выдали бабушке соответствующую справку. Мы с мамой погоревали и успокоились. Всё-таки дед был самодур и по большому счёту эгоист, думал только о себе, бабушку довёл до нервного срыва. После его загадочного исчезновения она пережила инсульт и без присмотра уже не могла обходиться. Я забрала её в городскую квартиру, ухаживала, лечила. пыталась вернуть интерес к жизни. Тихонко расспрашивала о дедушке и о болях. У меня до сих пор есть сомнение, что он добровольно простился с жизнью. Мог просто серьёзным инцикваром задолжать и сбежать, следы замести. А мама убеждена, что деда убили бандиты, выпытывая местонахождение клада. Скорее бы дом продать, и развязаться с этой тёмной историей, когда ты наследство оформишь, только про наш уговор не забудь, не обмани мамочку, всё честно, пополам.